Эпизод второй. «Для счастья многого не надо!» «Облётки!» — цедит Оскар. «Спокойно!» — говорит Бен, поддерживая раненого Джавайю. «Держите Джейка позади!» «А где он?» Оса глядывается. «Он в камере?» «Нет!» — отвечает Марек. «Он был тут!» «Белл! Как легко вы теряете своих друзей!» Толпа расступается. Конор, положив руку на плечо испуганного голубоглазого мальчишки, улыбается. «Что ж вы так не доглядели «Ах ты, сукин!» Оскар подается вперед, но Бенуа останавливает его. «Зави Леона, Шакал», — говорит лидер Шахтеров. «Пусть скажет мне в лицо, что собрался убить мальчишку». «О, всего лишь мальчишка получается. Не вошли он щитовод, важный член клуба». «Зови лидера!» «Не позову!» «Вот просто возьму и не позову!» «Леон!» — кричит Бенуа в толпу. «Леон!» Он не ответит. «Максимус! Теперь у вас такая репутация!» «Перестань!» В руке Коннора появляется нож. Большой, черный, охотничий. «Что вам нужно?» «Мне?» <замощь> «Замочить вас, это же очевидно!» Усмехается он. «А что нужно всем нам?» Он указывает острием на тех, кто окружил новый клуб, на представителей других клубов и безбилетников. «Уже не имеет значения. Мы вас перережем. Прямо сейчас». Бен выходит вперед. «Меня одного. Бери свой нож и делай то, что считаешь нужным. Остальных отпустите». «Что ты несешь?» цедит Оскар. 302 не обращая внимания на друга, продолжает. «Договорились?» «С чего я должен так поступать?» «Я так долго этого ждал. Уже сбился со счету, сколько раз нам что-то мешало. Нет, сегодня мой день. Смотри». Конор прижимает острие ножа к горлу Джейка и в том месте сразу проступает кровь. «Ты знаешь, что это все только из-за вас самих, и что ты ничего не сделал, чтобы его спасти». «Бен!» — взмаливается Джейк. «Джейк!» — кричит Оскар. Он успевает только сделать шаг, видя, как гладиатор замахивается ножом, но рука Коннора застревает на полпути. Затем Коннор выворачивается, и только что находившийся в его пятерне нож с грохотом падает на пол, а рядом падает и палец гладиатора. Освободившийся Джейк убегает к шахтерам. Взревев, Коннор оглядывается на того, кто провернул с ним этот кровавый фокус. «Дикарь! Дикарь!» Кричит он, смотря то на обидчика, то на четыре пальца из пяти возможных. «Ходит легенда, что если в течение часа пришить оторвавшийся, случайно или не очень, палец, то он будет работать как раньше», — говорит Павел, не спеша выходя в центр. «При условии, что с ним все нормально». Он подбирает палец, разглядывает его и протягивает Коннору. Гладиатор неуверенно раскрывает ладонь, но первый заключенный бросает палец в сторону забора. Через мгновение заключенные видят искру, и в воздухе чувствуется запах жареного. «Сэр, это все еще по плану?» – спрашивает Риггс. Браун, прикусив губу, смотрит через стекло вниз. «Подай, пожалуйста», – говорит Павел заключенному, находящемуся ближе всех к ножу. Безбилетник Ромеро поднимает оружие. «Убей его! Убей! Убей, суку! И ты будешь среди нас! Будешь гладиатором, как мечтал!» — кричит Коннор. Но Серый будто под гипнозом делает шаг вперед и отдает нож дикарю. «Спасибо!» — отвечает первый и добавляет. «Теперь ты подписал себе приговор. Хочешь жить?» — Ромеро кивает. «Иди к ним и бейся за жизнь!» Безбилетник оглядывается, будто ожидая совета, но никто не решается влезть в этот убийственный конфликт, и парень занимает место рядом с Оскаром. С тем, кого за защиту Стоуна еще несколько месяцев назад пытался пришить точно в таком же кольце смерти. «Умрешь с остальными! Прекрасно!» – нехотя улыбается Конор. Павел, подкинув нож, прокручивает его в воздухе, ловит за ручку и занимает место среди обороняющихся. Сержант рикс если бы его кто-нибудь спросил, поклялся бы, что этот довод появления дикаря с ножом в компании шахтеров оказался весьма серьезным. Настолько, что на лицах всех, кто планировал напасть, появилась едва уловимая тень сомнения, хотя многие из них были вооружены. «Сэр, даже если шахтеры исчезнут, есть риск потерять дикаря. Мы не сможем защитить его в этот раз. Это не входит в пол...» «Я знаю», – перебивает спокойно Браун. «Дай подумать. Суть дела не меняется. Шахтеры не доживут до завтра. Все случится или сейчас, или ночью. Теркам они больше не нужны. Плевать, пусть продолжают». «Но Самсуров, сэр...» «Он выживет. Эта тварь всегда выживает. Но даже если есть малейший шанс его потерять...» «Что ж, он неверно оценил ситуацию. Роковая ошибка. А вы не успели среагировать». «Передай приказ уничтожить шахтеров!» Взгляд Брауна возвращается вниз. Конор оглядывается на охрану, держась за окровавленную четырехпалую руку. «Что же это происходит, дикарь? Ты слышишь сирену? Ты видишь охрану? Нет? А ты здоровяк!» Обращается он к Бенуа. «Тоже не слышишь? Я думаю, мы все понимаем, что это означает. Вы все сегодня сдохните!» «Мое предложение в силе». Говорит Бенуа, вскинув руки «Я взамен всех остальных» «Герой, значит?» «Плохая идея», — цедит стоящий рядом Павел «Если это цена выживания друзей, то плевать За свою жизнь я не держусь» «А знаете что? Сколько вас?» Конор пробегается по ним взглядом «Десять?» «Ища центровой продавец» «Окей, давай так, половина» «Мы убьем половину, а остальные, как волки без вожака, могут разбежаться по лесу. Рано или поздно смерть вас достанет. А? Как вам эти условия?» «По-моему, достаточно гуманно, с учетом положения, в котором вы находитесь. 12 против 100 Если мы начнем танцевать, никто из вас не выживет. Подумайте о детях». Он указывает на Джейка, спрятанного за спинами шахтеров. «С учетом моего пальца... семеро. Либо все. Решайте!» Шахтеры переглядываются. «Тут нечего решать», — отвечает Павел. «Заткнись, дикарь! С тобой все ясно с самого начала. Пусть решает здоровяк!» тари Взглянув на заключенных, Конор начинает отсчет. «Приготовились! 2 Шахтеров больше не начинает объявлять о своем решении Бенуа. «С него хватит. Если это спасет хоть кого-нибудь, то пусть будет так». «Лучше уничтожить все, что пытался создать Стоун, чем потерять последнее, что у них осталось». «Эй, мальчики!» Все заключенные оборачиваются к забору. «Какие-то вы шумные сегодня!» Луна делает шаг в сторону, пропуская вперед Кайю в окружении двух десятков девушек. «Сэр!» – протягивает Рикс, оборачиваясь к Брауну. Начальник показывает ему жестом «Подожди, кусая ноготь на другой руке». «Не станет шахтеров. Считайте, что и нас больше нет. Ни для работы, ни для личных дел. Никаких подведений итогов. Никто к никому не выйдет. Если кому-то что-то не нравится, добро пожаловать на нашу сторону». Множество девушек вынимают оружие, отличное от самоделок, которыми управляются парни. Рене бросает несколько ножей под ноги шахтерам. Те сразу вооружаются. Кайя же демонстративно поднимает глаза на смотровую. «Сучка!» — говорит Браун, будто сам себе, а затем, довольно улыбнувшись, кивает. «Хороша, сучка! Ой, как хороша! Переиграла! Такого поворота я не ожидал!» «Наблюдатель, уровень недовольства!» На экране появляется число 28%. «Что за...» — роняет начальник. «Как? В два раза? Почему? Я ожидал им направление!» «Может быть, дело в том...» Риггс останавливается. «Договаривай!» – давит Браун. «Ну, я подумал, что... Может, это потому, что им не нравится?» «Что?» «То, что происходит!» Осмелев, помощник завершает мысль. «Им не хочется нападать на шахтеров. Напряжение растет, и вопрос в том, куда они направят энергию». «Да ты что!» – демонстративно удивляется Браун. «Хм...» Он вскидывает брови, обдумывая услышанное. "Не хотят изляться на меня за то, что я заставляю их пачкать руки. Что будем делать? Высылаю охрану, устроим им порку. Шахтёрам, всем. Внимание группам B1, B2, B3. Шокеры на средний уровень. Не заигрывайтесь. Не забудь про прекрасную половину колонии", добавляет Браун. "Группа B4. Нехотя продолжает Рикс. Во второй сектор. После сигнала сирены в ворота первого сектора врываются два десятка охранников и, щедро осыпая заключенных ругательствами, требуют лечь на пол. Отовсюду раздаются крики и стоны парней. Те, что в камерах возмущаются, что даже не участвовавшие в разборках получают свою порцию электричества. Девушки тоже не утихают. Они бьют ногами по забору, требуя охрану остановиться. «Б-4 готовы, сэр? Пускай. Во втором секторе загорается зеленый свет. Девушки отходят, не дожидаясь нападения, показывают охране оскорбительные жесты и выкрикивают угрозы. Хм, резиновые пули. В девушек удивляется Риц. Да, по ногам. Если она думает, что за храбрость не придется платить, то ошибается. 20 девушкам любым по пуле в ногу. Группа Б4. Резиновые пули. 20 целей. Любых, кроме заключённой номер один. И наши игрушки. Не будем испытывать терпение руководства. Через несколько секунд колония наполняется женским визгом. Девушки разбегаются, на 20 пуль находят свои цели. Вначале Браун улыбается, но, заметив возмущение среди парней, меняется в лице. Колония определённо стала другой. После него грёбаный Дэниел Стоун. «Наблюдатель, уровень недовольства!» После ужина, продолжая держаться вместе, побитые, но живые шахтеры возвращаются в свой сектор. После вмешательства охраны они оставили в медблоке еще троих, но все еще не потеряли себя. У ступенек заключенных останавливает Павел, указывая на забор, к которому подходит Кайя. «Мусамба, я предупрежу, когда придет тварь». Бен отправляет парней по камерам, а сам подходит к решеткам, от которых доносится тихий гул. «Привет, я Кайя», – спокойно говорит девушка, глядя на 302-го так, будто все о нем знает. Видимо, действительно знает. «Бенуа Мусамба». Он слегка кивает. «Вас помяли, но вы еще держитесь». Она указывает на четвертый этаж, где у решеток стоят шахтеры. «Хотел бы сказать, что мы полны решимости, но нет. Сегодня я собирался распустить клуб, и, честно говоря, все еще собираюсь. Стоун создал нас, и когда погиб первый из нас, Рикки, и 303-й было нелегко, ведь он нес за это ответственность». «Теперь, когда его нет, за всех отвечаю я, и сегодня я понял, через что он проходил». «Я не знаю всего о тебе, но та информация, что дошла до меня, говорит о том, что ты, в отличие от нас, еще на Земле прошел через многое. Ты умудрился выжить там и все еще жив тут». «Ты пытаешься меня подбодрить. Всю свою жизнь я выполнял приказы. Я никогда не был лидером. Я был безымянным воином». «Такие, как я, были пушечным мясом и палачами в одном лице с самого детства. Я не умею и не хочу никем управлять. Но что он попросил, и остальные в меня поверили. А теперь его нет, и мы в шаге от того, чтобы стать космическим мусором». Он замолкает. «Прости за это. Видимо, есть вещи, которых я не могу сказать парням». Вяло улыбается Бенуа. «Стоит ли мне говорить, что после смерти Стоуна ты не имеешь никакого права сдаваться?» «Нет». Бен едва мотает головой. «Я понимаю, но каждый раз с новым нападением я кладу смерть Стоуна и жизни парней на весы. Ты сама все видела. Джавая на операции». «Опасность позади. Он быстро встанет на ноги. Хотела сказать это тебе лично». Бенуа кивает. «И повторить «Я предлагаю нас в качестве главных ваших партнеров. У меня есть способы держать в узде все клубы, даже гладиаторов». «Через Максимуса, а? Его девушку, Майюри», догадывается Бен. «Не только. После Стоуна многие парни нашли в себе силы. Оказывается, среди вас много романтиков», улыбается Кайя. «Жестокий метод управления. Играешь с чувствами людей». «У меня нет выбора, и девочки это понимают. Ты стараешься для безбилетников, я для второго сектора». «Сегодня ты спасла наши жизни». «Я бы хотела сказать, что я полна решимости», — повторяет она его слова. «Но нет. Девочки пришли и попросили сделать это. Ни одна, не две. Многие. Они верят в вас, как верили в Стоуна, и стояли у забора, зная, что нам всем достанется за это». «Насколько все плохо». «Семь девушек в медблоке. Другие чувствуют себя не лучше, но никто из нас не жалеет решений вас поддержать. Жаль, я не видела лица Брауна в тот момент. Передай это своим. Никто, и я тут не из жалости. У вас есть то, что нужно нам, а у нас скоро будет то, что нужно вам. Скоро лунная зима. Возвращайтесь в шахту и добудьте спейсов, чтобы купить себе тепло». «Звучит как предложение о спасении». Звучит, как предложение дружить. Парирует Кайей, улыбнувшись, протягивает руку через решетку. Бен ее пожимает, затем смотрит ей за спину. Луны нет. Она пока не в том состоянии, чтобы... Понимаю. Передай ей, что нам очень жаль. Она знает. Всем нам жаль. До встречи. До встречи. Бен бросает взгляд на смотровую, уверенный, что за ней прячется сумасшедший надзиратель и идет к камерам. «Вовремя вы!» Павел вместе с «Шахтером» поднимаются. Они останавливаются на четвертом этаже. «Хочу тебя поблагодарить. Твое появление явно сбило их настрой», — говорит Бен. «Я слышал ваш разговор. Хочу сказать, иди до конца». ацуно цено?» «Поверь, есть шанс, что все обойдется», — подмигивает Павел. «Я не «Шахтер» и не собираюсь к вам». «Но с этого дня, если ты разрешишь, я готов драться за вас на терках». «Как это делал Стоун?» «Да, но лучше. Гораздо лучше», — усмехается Павел. «Собрался получать за нас по морде?» К ним подходит Оскар, но его голос не звучит доброжелательно. «Если вы не будете против». «Я тебе не доверяю. Ты спелся со Стоуном, и его больше нет. Теперь лезешь к нам». «Ос». Начинает Бен. «Ты знаешь, Бен, я видел, что он сделал!» Оскар возвращает внимание к Павлу. «Ты влез в наше дерьмо и был готов сдохнуть с нами. Но, похоже, мне одному кажется, что если подвернется случай, ты сольешь всех нас за возможность добраться до Брауна!» «Ты прав. Если будет такая возможность, я это сделаю», признается Павел. Оскар, собиравшийся возмутиться, замолкает. Кажется, он готовился к другому ответу. «Зато честно», — подмечает Бен. «Хочешь, чтобы мы тебе доверяли?» «Если честно, мне плевать. У меня странное чувство, будто я должен кое-что Стоуну. Пытаюсь это отдать». «Нас беспокоит то, что у тебя никто не может контролировать», — говорит Бен. «Меня не надо контролировать. Я занят своими делами, вы своими. Наши интересы пересекаются на ринге». Затем, посмотрев на смотровую, добавляет. «У нас две минуты. Ты убивал заключенных?» 17 на моей памяти». «Чего ж, чтоб тебя 17 17 человек?» — удивляется Оскар. «Да, может больше, но остальных непреднамеренно. Что-то еще?» Оскар, обезоруженный ответами, бросается камернику. «Посмотри, как он легко об этом говорит». «Тебя такое устраивает?» «Я убил больше. Гораздо», — пожимает плечами Бенуа. «Сукины дети, я один тут нормальный, получается?» «Что-то еще?» — повторяет Павел. «Скажи, откуда ты знаешь, когда появляется ящер?» — продолжает допрос 301. «Мы разработали алгоритм. Такой, чтобы никто не мог просчитать его появление. Кроме тебя. Кроме меня». «Вероятно, руководство колонии устраивает такое положение дел, раз они не пытаются снести алгоритм. Мало времени. Мусамба, что ты решил?» «Здесь не о чем думать. Дерись». «Хорошо, уходите», – бросает Павел перед тем, как исчезнуть. «Парни возвращаются в камеру». «Прекрасно. Четыре дня назад он с помощью стула сломал шею без безбилетнику, а теперь напросился к нам в друзья». «Будем обмениваться любезностями», – бурчит поднос Оскар. Звучит сигнал, и через семь секунд все камеры в колонии закрываются. Хорошо, что у него отобрали нож. Вот что я думаю, таким заключенным нельзя иметь не то что нож, даже гребаную зубочистку. «Сядь». Бен указывает на койку напротив, и Оскар садится. «Послушай, мы оба знаем, что он не должен был делать то, что сделал». И оба знаем, что если придется, он отправит нас на бойню. Но я не думаю, что он предаст нас. Чтобы предать нас, нужна третья сторона. В случае с Павлом ее нет. Другие клубы с ним дел не имеют. Девушкам я доверяю. Кто остается? Браун? Вот именно. Стоуна больше нет. И Надежды тоже. Возможно, дикарь решил сделать что-то сумасшедшее. Мы ему для этого нужны, отвечает Оскар. «Как и он нам. И ты не представляешь, насколько. На самом деле все просто. Мы в нем нуждаемся, и он это знает. То же самое с девушками. Мы для них балласт. Они вписались за нас сегодня и уже пострадали. Они все пытаются удержать нас на плаву. Это то, что нам оставил после себя Стоун. Это его наследие», — завершает Бен. Оскар больше ничего не говорит. На следующий день на завтраке заметно приободрённый Бен дожидается всех парней и занимает центр стола. Он собирается объявить о своём решении, но замечает у входа в столовую Джавайю. Тот забирает поднос и, прихрамывая, идёт к их столу. Лидер шахтёров поднимает руки над головой и громко демонстративно хлопает. Другие заключённые подхватывают. «Да-да-да», усмехается Джай, затем поворачивается к остальным и показывает средние пальцы. «Я все еще жив, трусливые ублюдки!» садиться за стол. «А теперь дайте пожрать!» «Джай, парни, мы все проходим через это дерьмо!» Начинает Бен, и все отрываются от еды и поднимают на него глаза. «Я уже сбился со счета, сколько раз мы с вами проводили эти собрания, сколько раз меняли тактику, искали способ выжить. После вчерашних событий я не мог уснуть. Я не Стоун». «У меня нет шустрого мозга, и вообще умом я, видимо, не блещу». Он улыбается. «Но ночью я долго думал, искал решение. Неделю назад мы пытались держаться на плаву. Вчера я был готов распустить клуб шахтеров. Сегодня, и я клянусь вам, что это последнее мое слово, от которого я не откажусь, я предлагаю нам опять идти вперед». «И как мы это сделаем? Нам почти перекрыли кислород», — говорит Оскар. «Кая», — подсказал Оос, — «им нужен надежный партнер, а нам не нужны те, кто работает с нами из жалости. Так что мы должны соответствовать тому, что задумывал Стоун». И решение на самом деле было на поверхности. «Мы будем все делать вместе. Вместе уходим в шахту, все 16 человек, и вместе на следующий день находимся на терках. Надежный партнер — тот, кто платит вовремя». «Второму сектору это решение понравится». — соглашается Джай. — Они найдут, что загнать вам? — Отлично. Еще новости. С этого дня Самсуров дерется за нас. Для кого-либо это является проблемой. Он смотрит на парней. Все молчат. — Оз. — Признаю, он один стоит целого клуба. — кивает тот нехотя. — Прекрасно. И последнее. Бен замолкает, стучит пальцами по столу. «С этого дня мы должны перестать упоминать Стоуна». «В каком смысле?» – возмущается Оскар. Остальные переглядываются. «Я знаю, как это звучит, но пока мы не встанем на ноги, нам надо свести разговоры о нем к минимуму». «Боюсь, мы просчитались, когда пытались демонстративно держаться за память о нем. Все это просекли, и вчерашний конфликт тому подтверждение». «Эти гады, да и все, знают, как тяжело мы проходим через его смерть. Мы должны показать свою самостоятельность. До этого мы просто ждали его возвращения. Затем он погиб, и мы начали выживать. Но так не может продолжаться. У нас появилась весомая поддержка, и мы должны ее оправдать». «К черту все! Поднимайтесь!» – кивает Оскар. «То, что произошло вчера, не было согласовано с Мелфотом». «Вы сами видели, что и Леона не было. Это неспроста. Браун дергает за ниточки, и многим это не нравится». «Об этом я и говорю», — подхватывает Бенуа. «Наш настоящий враг — не другие клубы, а система. Помните об этом». Мисс Линн сидит в кресле, закинув ноги на стол и разглядывает причудливую панель, переливающуюся разными цветами. Из ее рта медленно вырастает белый пузырь жвачки, но она не успевает его лопнуть. Пузырь лопается сам, будто от страха, когда в переговорную входит отец вместе с грузным светловолосым мужчиной в дорогущем пиджаке. Она убирает ноги со стола и чуть не падает назад. «Мистер Петерио, моя дочь». «У нее есть нормальное человеческое имя, которое дали ей любящие родители», — хмурится капитан. «Но она предпочитает, чтобы ее называли Мисс лин «Очень приятно, Мисс лин а я просто мистер пит улыбается тот, протягивая ей руку. Ей бросается в глаза его галстук со звездами и лунами. «Здравствуйте. Я слышала о вас много хорошего. Вы дизайнер виртуальной среды?» «Начинающий», — пожимает она плечами. «Не скромничай. Она со школы этим занимается. Была лучшей на курсе. Разработка игр, создание интерактивного кино». «О, я совсем далек от этого». Мистер Пит поднимает руки, будто показывая, что безоружен. «Вы наверняка пользовались Астрой», — продолжает отец. «Само собой». «Астра выросла из виртуала. Как и Джен Файв, установленный на нашем корабле для симуляции аварийных ситуаций. Ты ведь его делала?» «Была частью большой команды» скромно отвечает мисс Лин. «Отец пытается сказать, что виртуал — это открытый код, из которого мы иногда лепим специализированные продукты». «Теперь понимаю», — кивает мистер Пит. «НВК пригласили ее разрабатывать что-то суперсекретное, уже после первого курса». «Ну, пап», — улыбается она, — «мне неудобно». «Прости». «Прекрасно понимаю вашего отца». «Детей у меня нет, но есть подопечные. Я тоже не могу удержаться. Порой хочется их расхваливать, ведь они мне как дети». «Сядем». Отец указывает на стол. «Мне выйти?» спрашивает мисс Лин. «Мы будем просто сверять документацию. Боюсь, ты тут заскучаешь», отвечает отец. «Мне очень интересно, чем вы занимаетесь». «Смирись, Тайлер. Твоя дочь унаследует этот корабль», усмехается мистер Пит. «Надеюсь, что нет». Она в любом случае пошла в меня, а не в маму, но космос — это не круто. Говорит капитан космического корабля. Мисс Лин показывает язык. Ну, корабль не а мистер Питта. Отец указывает на своего нанимателя, сидящего напротив. И вот здесь я возьму слово. Мистер Питт вынимает первую папку из трех. «Это, мисс Линн, довольно скучная документация. Список товаров Земли на лунные объекты с 1 по 8 Несмотря на то, что наша грузовая компания достаточно надежна, в целости привести все сто процентов груза пока не может никто. Надо выполнить стандартный пересчет». «Простите, а почему документы на бумаге? У вас же есть это?» Она два раза касается поверхности стола, и на нем появляется изображение. «Я люблю по старинке». «Мистер пит демонстративно достает из нагрудного кармана шариковую ручку». «Понятно. Вы говорите про лунные объекты?» «Шахты и жилые блоки для рабочих», — подсказывает отец. «Да, в основном горнодобывающее оборудование. Вот спецификация. Тип, модель, габариты, правила эксплуатации, ну и самые разные виды топлива, масел. Он достает вторую папку. А это список на девятый объект». «Шахтерский городок?» Догадывается мисс Лин. «Так точно. 120 тонн продовольствия, больше 300 статей расходов. Мы с вашим отцом собираемся пройтись по основным значениям, и если цифры сойдутся, то моя команда менеджеров смело доставит груз на склад и оттуда на объекты. Я смог заполучить контракт с НВК в весьма конкурентной гонке. Пока всего на пару лет. Поэтому мы должны показать свой уровень профессионализма». Он кладет папки на третью. «А это?» Мисс Лин указывает на нетронутую папку. «Это для проекта Мунлайт?» Мужчины переглядываются. «Она знает?» – спрашивает мистер Пит. «Я не имею права вам говорить, но будем считать, что это случайность. Тайна бы вскрылась рано или поздно, мистер Питтерио». Отец достает документ из внутреннего кармана пиджака и передает работодателю. «Разрешение от НВК на перевозку сотрудников особого назначения». «Я помню. Но я и понятия не имел, что речь о твоей дочери. Дорогая, направляетесь с нами на Мунлайт?» «Да». «А что вы о нем знаете?» «Ничего. Мне все сообщат на месте». Она смотрит сначала на отца, затем на мистера Питта. «Это проблема?» «Мунлайт – это будущее. Вам невероятно повезло», – отвечает тот. Вам понравится то, что вы увидите. И судя по тому, что я узнал о вас от Тайлера, вам там самое место. Эти ребята должны изменить мир. Ребята? Как бы я хотел вам все рассказать, но боюсь нарушить какой-либо из договоров. С НВК шутки плохи. Просто знаете дорогая, что это лучшее место на Земле. Простите, <связь> в космосе. Усмехается он. Как и всегда, во время часу свободы Павел находится один на площадке. Как всегда, смотрит наверх, на землю. Но в этот раз все немного по-другому. Он слышит шаги, но не за спиной, со стороны второго сектора. «Привет», — говорит Луна, подойдя к нему. Он кивает в ответ и опускает глаза, будто это он виновен в смерти Стоуна, будто мог что-то изменить. Но они, если играть в эту игру, виновны одинаково. Что он делал то, что делал, с помощью него и ради нее. «Сегодня десятый день?» – спрашивает она. «Да, он будет?» «Может быть». Луна смотрит на Павла, а тот смотрит поочередно на оба сектора. Она произносит. «Я хочу сказать им Павел ничего не отвечает. Луна изо всех сил бьет ногой по забору. «Эй вы! Все!» «Сегодня над колонией пролетит белая капсула, и в ней будет 303 Пусть знает каждый. Всякий раз, когда вы теряете кого-то, в десятый час свободы он пролетает над колонией. Вы об этом не знали, потому что сидели в камерах, напуганные ящером, боялись выйти и посмотреть вверх. Я тоже боялась и боюсь сейчас. Но пусть знает каждый, что все это ненадолго. Скоро все изменится». После того, как эхо ее голоса растворяются в пространстве, становятся слышны шаги на четвертом этаже первого сектора. Друзья Стоуна спускаются на площадку. «Сколько ты так проводил?» – спрашивает Оскар. 48 отвечает Павел так же твердо, как и про убитых собственными руками. «И все были твоими друзьями?» С «Семьей». 301 первого» удовлетворенно кивает. «Ты помнишь каждого?» «Вспомнил». «Имя, день и как их убили. Каждого». Павел, кивнув Бену, подходит ближе к забору и, посмотрев на смотровую, едва заметным движением головы подзывает Луну. «Хочу, чтобы ты знала», — шепчет первый заключенный, отвернувшись от смотровой. «Если он мертв, то это не по твоей вине». Оставив Луну задаваться вопросами, он разворачивается. «Если?» — спрашивает она. «Если в течение пяти минут не увидите капсулу, возвращайтесь!» Бросает он парням и уходит. Проводив его взглядом, Джавайя смотрит на Луну. «В чем дело?» – спрашивает он. «Не знаю», – роняет она. «Ни в чем». В этот момент звучит сигнал, загорается зеленый свет и открываются ворота, откуда должен появиться ящер. Павел останавливается, бросает взволнованный взгляд на парней. Если это расплата, то сегодня Браун превзошел себя. Одним махом всех шахтеров и его самого подал их ящеру, как на тарелке. Парни пятятся. Павел смотрит на остальные камеры. Они все еще открыты. Пытается прислушаться к гулу, но крики, гомон, ропот заключенных не дают сконцентрироваться. Вопреки ожиданиям, входят четверо охранников и, небрежно бросив что-то большое, исчезают так же быстро, как появились». «Что это?» – спрашивает заключенный с верхнего этажа. «Они кого-то бросили там!» – отвечают с нижнего. Шахтеры переглядываются и бегут к телу. Луна бежит параллельно им. Бен приподнимает человека, срывает с его головы мешок. Что-то говорит. Вокруг крутятся остальные. «Кто это?» – спрашивает Луна. «Это он? Джай, это он?» «Он!» – отвечает ей Джейк и затем кричит на всю колонию. «Это Стоун!» «Он полуживой», — говорит Марек. «Нужна вода! У кого есть вода?» «Уносите его!» — отдает команду Павел. «Быстро! У нас три минуты!» Он... Луна будто проглатывает продолжение, слегка пошатнувшись. Парни хватают 303-го и несут в сторону лестницы. «Вода?» — тихо говорит кто-то из-за спины. Луна оборачивается и видит Майюри, протягивающую небольшую пластиковую бутылку с прозрачной жидкостью. Она добавляет. «Чистая, с земли. Подарок Максимуса на день рождения». Луна, забыв обо всем, выхватывает из ее рук бутылку и подбежав к забору, кричит. «Джай!» Четкий бросок по полу разрезает площадку по диагонали но тот, захромав навстречу, упускает бутылку, и она укатывается к камере на первом этаже, где ее ловит огромное лапище. Джейк, не раздумывая, подходит к камере, поднимает глаза почти до потолка и видит перед собой Леона. Лидер гладиаторов изучает бутылку, затем встречается взглядом с Луной, Джейком и остальными. За его спиной стоит Максимус. «Живой, значит?» – спрашивает Леон. Джейк, сглотнув, кивает – Лидер гладиаторов, усмехнувшись, бросает бутылку в сторону шахтеров. «Ее ловит бино Лидеры клубов кивают друг другу. «Я рада, что он жив», – застенчиво говорит Майюри и собирается уйти. Но Луна, спрятав слезы, хватает ее за руку, разворачивает к себе и прижимает. Майюри осторожно гладит ее по спине, и когда Луна перестает всхлипывать, напоминает. «Нам надо вернуться». «Спасибо». Через полминуты звучит сигнал. И решетки закрываются После того, как ящер уходит, начинаются ожидаемые разборки «Живой?» — кричит кто-то со второго этажа «Я видел его! Живой!» — отвечает другой «Вот ублюдок! Ничего! Мы доделаем работу!» «Кто это?» Кто это сказал? Колония заполняется криками радости и злости. Джейк держит бутылку с водой обеими руками, будто боясь, что она исчезнет, испарится. Как он? Плохо, коротко отвечает Марек, садясь рядом на общий шкафчик. Но жить будет. Думаю, вода с земли? Он кивает на бутылку. Да. Марек протягивает руку и Джейк аккуратно передает воду. 319-й некоторое время молча смотрит на прозрачное содержимое. Разглядывает с интересом, будто изучает неизвестное ранее вещество. Затем его губы начинают дрожать. В глазах появляются слезы. Он вытирает их и улыбается Джейку. Тот, улыбнувшись в ответ, спрашивает. «Хочешь попробовать?» «Не, нет. Хочу окунуться в нее, а потом выпить». Сделав глубокий, но сбивчивый вдох, он еще раз вытирает лицо. В деревне отца были водопады и озеро. Лучшее место на земле. Ублюдки. «Мы вернемся», — говорит Джейк, но его слова не звучат уверенно. «Поеду в Мальмё. Там сейчас такая холодная вода. Клянусь, сорву одежду и голышом запрыгну». «Не отморозь яички», — бросает из соседней камеры Оскар. Слышен смех. Джейк с Мареком переглядываются и тоже смеются. марок Джейк смотрит на Стоуна. Грудь 303-го вздрагивает, затем раздается сухой кашель. «Помоги!» – просит Стоун, и Джейк приподнимает его, а марок осторожно заливает ему в рот воду из бутылки, воду из земли. «Давай на бок!» Парни перекладывают Стоуна на правый бок, укрывают. «Как он?» Теперь спрашивает Джавайя через стену Ему долго восстанавливаться. Браун смотрит на засыпающий Мункейдж, вновь размышляя о сути человека. Он слышит крики в поддержку шахтеров, и таких криков больше, чем возгласов ненависти. «Посмотри на них, рикс «Стоит забрать у них что-то, а затем вернуть, и они снова счастливы». «Да, сэр». «Это наводит на определенные философские мысли. Зачем давать им что-то полезное, то, что делает их счастливыми? Ведь у них, у нас, всегда есть что-то поважнее. Вместо того, чтобы давать тебе, например, выпивку...» Он пожимает плечами. «Делая тебя счастливым на короткий момент времени, я могу чисто гипотетически отрезать тебе ногу, Рикс. Оставить тебе на недельку без нее, а потом подарить киберпротез. Ты будешь счастлив, если я верну тебе возможность ходить?» «Да, сэр». «И как долго ты будешь помнить об этом? Как долго ты будешь счастлив?» «Всю оставшуюся жизнь, полагаю». «Вот». Он указывает пальцем на помощника. «Что и требовалось доказать. Для счастья многого не надо. Надо просто отбирать что-то важное и возвращать обратно. Жаль, что с самой жизнью такой фокус не провернуть». Браун смотрит на камеру Стоуна. «Отсюда следующая мысль. Ты не способен ценить то, что у тебя есть, пока у тебя это не отберут. А когда отберут, не факт, что вернут». «Да, сэр. Начальство одобрило наше нововведение?» «Да». Наконец-то. А то как-то не по-мужски получалось. Слово дал, но не сделал. Начальник отсоединяет микрофон от держателя. Подносит карту Включай. Есть. Дорогой monkey Голос Брауна возникает после острого свиста. Просто хотел сказать кое-что нашему новому кружку. Поздравляю, вы сдали экзамен. Теперь вас ждет взрослая жизнь. Как только он замолкает, звучит сигнал, загорается зеленый огонек и открываются ворота. «Что за дерьмо?» — бубнит Оскар, привстав. «Это... Вы слышите? Шепот!» «Ящер!» — говорит Бен. «Опять?» В это мгновение звучит женский визг. «Он там, во втором секторе!» Последнее, что слышат заключенные из динамиков, голос Браун. «Как же я люблю обновления! Спокойной ночи всем! Дэнни, как ты? Дэнни... Я... Прости. Я должен был сообщить тебе об этом раньше, но я испугался. Дэнни, давай поговорим. Я ненавижу тебя! «Да, мне нет никаких оправданий. Я просто хочу успеть тебе все объяснить, пока я не улетел далеко-далеко. Я ненавижу тебя! Я ненавижу! Ненавижу! Ненавижу!» «Ненавижу!» «Стоун! Стоун!» Его хватает Марек. «Смотри на меня. Это я, Марек!» Стоун пробует отбиваться. «Это я. Ты в камере. Все хорошо!» «Марек!» Еле дышит Стоун. Марк. Да, я, улыбается сокамерник. Ты живой. Живой, повторяет 303, не вкладывая в это слово никакого смысла, затем оглядывается. Где отец? Отец? Где? Что он валится обратно на подушку, набрасывает на себя одеяло, поворачивается к стене. Где отец? Где отец? Где ты? «Что же это происходит? Третья победа к ряду! Дикарь сегодня в ударе, господа!» Слышится звонкий голос мистера Ульдерцани. «Самсу...» «Павел», — подсказывает Марек. «Он дерется за нас, за наш клуб, за шахтеров». «За шахтеров...» Глаза Стоуна закрываются. «За «Смотрите, кто у нас тут!» — кричит Оскар. Стоун вяло подходит, держа в руках поднос с едой. Парни освобождают для него место. «Как ты?» — спрашивает Бенуа. «Нормально. Знобит», — говорит Стоун, тяжело дыша. «Сейчас мы это исправим». Из-за стола встает Ромеро, давний враг 303-го, снимает куртку и накидывает на него. Стоун удивленно смотрит на бывшего безбилетника, затем на остальных ребят, и по их взглядам становится понятно, что что-то изменилось за неделю его отсутствия. «Вряд ли это сейчас сильно поможет», — говорит Марек. Температура понижается, смотри. Он указывает за спину. «У кого-то есть зимние шапки, у кого-то нет, но мы понемногу закупаемся». «Как? Я думал, у нас все плохо». «Второй сектор», — улыбается Джавайи. «Они с нами. А еще Павел. Он дерется за нас на ринге, так что мы начинаем выравнивать ситуацию. А еще вернулся ты, и скоро встанешь на ноги». Когда шахтеры возвращаются на площадку, Стоун становится свидетелем диалога. «И что, Мелфот, будешь просто молчать?» — громко спрашивает Сатори, глядя на камеру лидера продавцов. Рядом с ним у забора стоит Рене. «Собираешься встать на колени?» — он указывает в сторону второго сектора. Мелфетт выходит на помост, как король на балкон для выступления перед верно подданными «Надеюсь, кая осознает, что ее решение сулит всем нам», — спокойно произносит продавец. «Поверь, у нас все схвачено», — говорит Рене. «Пора и вам схватиться». «Вчера ночью, когда ящер пришел к вам, мне так не показалось», — зло произносит Сатори. «Вы думаете, это случайность?» «Кайя!» — кричит он в конец второго сектора. «Кая! Ты думаешь, что это случайность?» «Ты подняла голову слишком высоко, и вот результат. Ящер!» «О чем он говорит?» – спрашивает Стоун. «Вчера, после того, как тебя вернули, ящер оказался у них». Джейк кивает в сторону девушек. «Есть жертвы?» – сразу вспоминает о Луне. «Сейчас начнутся терки, там и узнаем». «И чем она руководствовалась, спасая шахтеров?» – продолжает Сатори. «А?» «Она действительно думала, что избежит наказания?» Рене молчит. «Вот именно! Никакого здравого смысла в этом нет, только сантименты!» выплевывает он раздраженно. «Мы должны действовать с умом!» «Дружба!» — говорит Луна, подходя к забору. «Нами руководила она!» «Это давно забытое слово в нашем секторе!» «Кая меняет правила игры!» «Теперь мы решили дружить и выбрали самых достойных из вас!» Сатори, фыркнув, отмахивается от ее слов. он делает шаг к забору, но Оскар хватает его за руку. «Куда поскакал, Ромео? У вас новые правила. Держись своих. Пока тебя не было, нас хорошенько потрепали. Просто хочу увидеть ее». «Успеешь». «Мы не можем потерять тебя еще раз», – спокойно говорит Бенуа. «Держись нас». «Возможно, ты не помнишь этого, но Браун показал нам твое тело», – продолжает Оскар. «Мое тело?» – ошеломленно переспрашивает Стоун. «Да», – отвечает Марек. «Я, Павел и Рене пошли в морг и видели тебя», – произносит он, еле сдерживая волнение. «Мы видели твое тело. Клянусь тебе, Стоун, ты был мертв. Я не знаю, как он это провернул, но вот прошла неделя, и ты опять живой. Я бы сказал, что ты воскрес». «Почти». Произносит, подходя к ним Павел. «Ты все знал», – все так же спокойно говорит Бенуа. «Я помню, что ты сказал мне там, наверху». Он указывает на четвертый этаж, на место у лестницы, где русский предложил им защищать их интересы в боях. «Ты сказал, что есть шанс». 50 на 50 пожимает плечами Павел. «Ты все это время знал?» – возмущается Оскар и по своему обыкновению опять лезет вперед. «Не совсем», — отвечает Павел и, посмотрев на Стоуна, добавляет. «Ты точно был жив в тот момент, но я бы сказал при смерти. Я знал только то, что Браун пытается нас обмануть. Вопрос был в другом, как они будут возвращать тебя в наш мир. Видимо, они нашли способ». «Ты мог нам сказать», — продолжает Оскар. «Не мог. Вы думаете о себе, а я думаю о Брауне». «Был риск, что вы проговоритесь. но Он мог догадаться, что я и вы знаем. Он убил бы 303-го просто потому, что я испортил сюрприз». «Устраивает ответ?» Оскар, переглянувшись, с остальными кивает. «Но была и другая сторона вопроса. То, что сделал Браун, ваш экзамен, имел смысл. В тот момент, когда вас окружили, я понял, что вы готовы идти до конца. Так что экзамен действительно сдан». И даже если это не имеет особого значения, я верю в вас. А еще важнее то, что теперь вы сами точно знаете, что можете друг другу доверять. Этот экзамен нужен был вам самим, чтобы закрыть вопрос доверия навсегда. А теперь давайте займемся делом. «301-й», бодро говорит Павел. «А?» — почти пугается Оскар. «Мне нужна зубная щетка». «Зачем?» «Чистить зубы? Зачем еще нужна зубная щетка? Людей, что ли, убивать?» — пожимает плечами русский. «Кто знает. Мне нечем платить, но я могу, если что, убить для тебя кого-нибудь». Все молчат, не понимая, в шутку он это или всерьез. Загорается табло. Терки начинаются. «Добазарились?» «Зубная щетка. Будет», — отвечает вместо Оскара Бен. Павел кивает и уходит в сторону безбилетников. он догоняет его. «Павел, спасибо, что впрягся за парней. Я знаю, ты живешь по своим правилам, и ради того, чтобы убить его, то, что ты сделал, большой риск для твоих планов». Павел открывает рот, но растолкавший безбилетников Максимус успевает заговорить раньше. «Если ты думаешь, что впечатлил меня своими победами, то ты ошибаешься». «Я не пытаюсь никого впечатлить» отвечает павел «И победить тоже. Для вас это соревнование, а я занят другим». он вспоминает, что когда-то первый заключенный ответил ему так же. И действительно, спустя время видно, что русского это все не интересует. Ринг для него – поле боя за что-то большее. «Дерись со мной прямо сейчас», – говорит Максимус, но Павел не реагирует. «Опять сливаешься? Почему? И вы все надеетесь на него?» Чемпион смотрит за спину Павла на шахтеров и безбилетников. «Ты же не боишься? Я не верю, чтобы грёбаный дикарь хоть кого-то боялся. Почему ты не принимаешь мой вызов?» «Хочешь боя? Нападай на любого из них». Первый заключенный указывает на Стоуна и его окружение. «И тогда мы с тобой будем драться». «Мне нужен честный бой. Ты я. Один на один», — сразу отвечает Максимус. «Максимус». «Я не ты, руки в крови ради наслаждения не мараю!» «Тогда ты мало что знаешь о своих друзьях!» Павел кивает на гладиаторов, собирающихся за спиной чемпиона. «Я вижу, ты хорошо устроился», — произносит Леон, выходя в центр. «Ты бросил клуб, который сам создал, лидер. А теперь вернулся, и у тебя новый клуб, новые друзья». Павел не отвечает. «Видимо, тебя опять память отшибла». «Тебя нельзя заводить друзей? Вокруг тебя все умирает. Ты забыл?» Леон усмехается. Павел бьет его кулаком по лицу, и звук от этого удара расходится во все стороны. Лидер гладиаторов отшатывается и успевает остановить подавшегося вперед Максимуса. Трет челюсть и, улыбнувшись кровавой улыбкой, говорит. «Теряешь форму, брат. Раньше ты бил сильнее». «Покажи, как надо!» «Как только мне развяжут руки...» Леон бросает взгляд на смотровую. «Песику можно гавкать, но кусаться нельзя!» Леон толкает Павла, но дальше ничего не происходит. «Ты понятия не имеешь...» — произносит гладиатор, но замолкает, не закончив. «Хорошо!» — влезает Максимус. «Попробуем по-другому. Стоун, я вызываю тебя на бой, когда ты почувствуешь, что готов!» Все заключенные оборачиваются на стоуны Тот смотрит на друзей и замечает на себе взгляд Луны. «Я не думаю...» — пытается вмешаться Бенуа, но 303-й его перебивает. «Я принимаю твой вызов. Мы подеремся». Он кивает. «Когда я буду готов?» В эту же секунду Луна разворачивается и уходит от забора. «Луна!» — зовет Сатори. «Луна, мы не закончили! Вы не имеете права!» «Внимание, Мункейдж! Вижу, обстановка в колонии накаляется. Думаю, самое время охладиться. В связи с чем у меня для вас хорошая новость. Системы контроля погодных условий завершили процедуру подготовки, и мы получили добро от технического персонала на запуск режима зимы, с чем я вас и поздравляю. Надеюсь, вы подготовились?» Браун отключается колонии поднимается недовольный Гу. Луна идет по лестнице на третий этаж, где ее дожидается Кайя. «Видела его?» – спрашивает подруга. «Да», – отвечает Луна. «И как он?» «Живой. Я уже говорила тебе, что он невероятно живучий. Пшутит Кайя и возвращается в камеру. «В этот раз было близко». Луна заходит следом за ней. «Он принял вызов Максимуса? Зачем?» спрашивает она у подруги, всем своим видом показывая, что уже совершенно ничего не понимает. «Не знаю, но знаю, что ты должна верить ему. Верить в то, что у него есть план. Все, что делает Стоун, является частью его плана». «Его план всегда быть на грани», бубнит Луна себе под нос. «Мы все тут каждый день на грани. Все сводится к тому, жив ты или мертв. Он прошел через многое и пока что жив, а Салли из камеры 410 не проходила ни через что. Она была новичком, а теперь ее нет. Просто радуйся тому, что человек, которого ты любишь, жив». Луна молча смотрит в сторону первого сектора. Где-то там 303-й заключенный Дэниел Стоун продолжает что-то планировать. Продолжает выживать. «Насчет Салли». «Скоро об этом узнают. Проследи, чтобы все поняли, что ящер нас не сломает. Мы знали, что это случится рано или поздно». «Как думаешь, скольких он заберет?» «Когда он появился на территории парней два года назад, в первые недели он скосил около десяти человек. Ящер забирает тех, кто уже созрел, чтобы сломаться, тех, кто на пределе. И мы ничего не сможем с этим поделать, пока кто-то не остановит Брауна». «Кто-то? Или Павел?» «Неважно. В этот раз все будет по-другому». «В этот раз? Ты хочешь сказать, вы уже пытались?» Луна подается вперед. «Давно. В тот раз нас предали. Да и мы были молоды и напуганы. 50 детей. У нас не было шансов». «Расскажешь?» «Там нечего рассказывать. Мы не смогли. Важно вот что. Это место было другим. И мы тоже. А теперь это колония». Нас четыре сотни, многие вооружены, и мы больше не дети, которые просто хотят вернуться домой. Да, сейчас мы не готовы умирать друг за друга. Возможно, завтра, возможно, через десятки лет. Но когда это случится, чтобы остановить нас, им придется заполнить этот аквариум кровью. Конец второго эпизода. Читал Кирилл Головин.